Сорока Белобока. После того, как все участники этого не совсем уж печального, но и прямо скажем не смешного происшествия вышли из захватившего их столбняка, после того, как были исчерпаны все взаимные упреки и обвинения, после того, как смолкли все охи, ахи и другие причитания, после всего этого Дмитрий Ефимович, более других, сохранявший способность к здравому размышлению, сказал «Ну чего теперь убиваться-то, подумаешь, велика беда горе». «Да и урон-то не дюже большой, дыра на одном голенище, только и не больно велика на вершок на полтора тут всего». Повертев в руках прогоревший вальник, он отложил его в сторону. «Ты скажи, хорошо, что вовремя учуяли, а то бы, конечно». «А как же теперь, папаш? спросила Маня. «Ему ведь ходить, правда, не в чем. Старые-то вальнишки совсем малы, вырос он из них. Так на ночь пойду сторожить в колхоз, там устраню этот прогар». «Делов-то всего ничего, инструмент вот не забыть взять с собой!» «Не горюйте, к утру принесу готовый, в лучшем виде!» Заверил свекор и, подойдя к печке, похлопал все еще немного всхлипывающего Лешку. «Не горюй, паре, что Бог не делает все к лучшему!» Дед весело подмигнул и вышел в сенце искать свой подшивальный инструмент. Он быстро нашел его в висевшем на стене мешочке, из которого извлек шило, дратву, сапожный нож, кусочек мелой древесного уголька, и сложил все это в свою котомку, с которой ходил на ночное дежурство. Положил в нее и Лешкины валенки. Потом дед долго рылся в чулане, перебрал все в кладовке, в деревянном сарае, месте хранения разного бытового хлама и вышедшей из употребления домашней утвари. Дмитрий Ефимович упорно искал и не находил какой-нибудь старый черный валенок, чтобы использовать его на заплатку для прогоревшего нового. С видимой озабоченностью он вновь и вновь возобновлял свои поиски и безрезультатно. Он даже сходил к кому-то из соседей попросить эту, в общем-то, ничего не стоящую вещь. Опять осечка. Предлагали белые, но белых старых вальник у него самого было сколь угодно. И вдруг у старика возникла какая-то идея. Расхаживая подвору, он вдруг останавливался, чему-то слегка улыбался или, сдвинув шапку на лоб, чесал в затылке. Наконец он решительно в который уже раз вошел в сарай и вскоре вышел, неся под мышкой какой-то сверток. Сверток этот тоже нашел свое место в котомке вместе с подшивальными принадлежностями. Вечером, придя на работу, Дмитрий Ефимович первым делом обследовал всю территорию веренного ему под охрану объекта и, не обнаружив ничего подозрительного, вошел в так называемую «теплушку» – небольшое помещение, в котором днем иногда грелись работающие колхозники – а ночью коротали время бригадные охранники. Здесь он и спеша, но сноровисто заправил керосиновую лампу, почистил стекло, затем подбросил на тлеющие угли троечку приготовленных сухих полешек, очистил метелкой пол от мусора, в основном от семечковой шелухи и окурков, и основательно уселся за грубо сколоченный стол, предварительно выложив на него содержимое своей котомки. Первым он взял в руки тот самый сверток, который под мышкой бережно вынес днем из сарая, осторожно развернул его и, извлеченную из него какую-то беломалиную штуковину, стал любовно разглаживать на своем колене. Нет, то не была какая-то штуковина, это был кусок поголенка, отрезанный им еще от отцова валенка чудо. Это была память о том времени, когда отец Дмитрия Ефимовича, Ефим Артемьевич, будучи уже в преклонном возрасте, по каким-то делам оказался в Казани, Откуда и привез очень уж приглянувшиеся ему исключительные белизны высокие валенки, украшенные малинного цвета татарским национальным орнаментом. Эти валенки старик очень берег, хаживал у них только на воскресные базары, да на плащу, так он называл площадь в центре села, где находились магазины и разные присутственные служебные учреждения. Надо было видеть, как высокий и прямой Ефим Артемьевич, опираясь на свой посох, важно, словно гусь, Вышагивал в этих экзотических валенках, немало не смущаясь тем огромным любопытством, которым сопровождали его и старые, и малые. Какое-то время после смерти отца этими валенками пользовался и Дмитрий Ефимович, пока его благоверная Марфа Ананьевна не сказала однажды. «Но «Ну, чисто дитё ты, Мить, про слово. Всё бы ты фарсил. Хватит уж, не молодой ведь. Есть вон обыкновенные валенки, вот и носил их, как все нормальные люди, фарсун про слово». Чем-то эти слова тогда все-таки смутили Дмитрия Ефимовича, с тех пор он перестал форсить в отцовских валенках. «Эх, годы, годы! Теперь эти отцовские валенки пусть послушат внуку», решил Дмитрий Ефимович. «Поскольку мне нельзя, потому как, значит, не молодой уши, то Алексею они будут дюже кстати. Он-то еще действительно дитя, думал Лешкин дед. И он начал старательно вымерять, размечать и вычерчивать на отцовском поголенке две заплатки – совершенно одинаковой по размеру, форме и малиновому на белом фоне рисунку. Вырезав их и положив одну рядом с другой, дед удовлетворенно хмыкнул. Перед ним лежали два очень красивых цветка с шестью округлыми белыми лепестками и ярким малиновым пятном в центре. А наложенные на совершенно черные лежки и наваленки, эти аппликации выглядели еще более рельефно и выразительно. Ну а дальнейшее было для старика делом хоть и не скорым но привычным. Где-то часам к трем ночи он толстой навощенной ниткой аккуратно и надежно пришил свои замечательные изделия к ноковым валенкам, на одном закрыв злополучную дырку, а на другом создав прекрасную имитацию, для симметрии, так сказать. Дмитрий Ефимович с трудом поднялся из-за стола. От долгого сидения ныла спина, неприятно дрожали колени. Он сделал два-три приседания, немного потоптался по теплушке, после чего сложил опять в котомку инструмент, привел в порядок рабочее место и, поставив на середину стола результат своего ночного бдения Лешкины валенки, откровенно порадовался тому, что задуманное удалось. Затем бдительный страж вышел во двор, внимательно выслушал ночную тишину, взглянул на усеянное звездами небо и вернулся в избенку. Здесь, не имея чем занять себя, он прилег настоящий в углу топчан и отдался во власть чуткого стариковского сна. Домой Дмитрий Ефимович шагал в приподнятом настроении. В предрассветных морозных сумерках встретил идущего на работу Андрея. Остановился с явным желанием показать свое ночное творение, но не знал, как это сделать, боялся, как бы не было похоже на богохвальство. Осторожно спросил, как там Лешка-то, часом не заболел после вчерашнего купания? «Да нет, вроде обошлось, об валенке все хнычет. Ты никак обещал ему закулять дыру-то». «А, да, отец с некоторой поспешностью снял надетую через плечо котомку, развязал ее». «Вот, вроде заделал», — ответил он, протягивая валенки Андрею и с тревогой ожидая его оценки. Батя, ну ты вот это да! Хорошо-то ведь как бать!» Не скрывая своего схищения, Андрей внимательно разглядывал оба рисунка. «Постой, постой-ка, бать, ты что же от дедушкиных валенок отрезал? Ты же любил их! Ну ты, Андрюха, вот что!» Али я, по-твоему, внука-то меньше люблю, чем отжившие валенки?» «Понимать надо немного», — сказал отец, продолжил движение на ходу, засовывая в котомки отнятую Андрея валенки. Дмитрий Ефимович миновал в свой дом, решил зайти сначала к внуку. Поздоровавшись, он передал валенке хлопотавшую печки Мане. Вот как и обещал, стало быть. «О, Господи!» — Маня впилась глазами в рисунки. ж, да ты прям художник, волшебник какой-то!» Какие цветочки веселенькие, как живые. Да как же ты сумел, где взял красоту такую? изумлялась Маня. Спасибо тебе. Ну где взял, это тебе Андрюх потом расскажет. Алексей-то поди спит, спит, папаш, оба. Ладно, я пошел, и Дмитрий Ефимович, довольный, отправился к себе домой. А уже через несколько минут вслед за ним в дом летел Лешка, радостно возбужденный, в оригинально, нет ни не подшитых, а расшитых валенках. Он кинулся к Дмитрию Ефимовичу и, оказавшись у того на руках, крепко обнял деда за шею. После обеда Лешка опять появился на речке, на льду, правда без коньков, но в новых расшитых валенках. Пацаны окружили его, с интересом рассматривали на валенках красивые цветы с округлыми белыми лепестками и малиновым пятном в центре. Многие вроде завидовали. Подъехал Сой, тоже посмотрел на цветы и ни с того ни с сего брякнул сорока-белобока. Мало того, что Лёшку это, кажется, обидело, главное, что вскользь брошенный с экспромт крепко прилип к нему и не так скоро отлепился. Между тем, некогда большое семейство, созданное, выпистыванное и много лет ведомое, ведомое по жизни Дмитрием Ефимовичем вместе с преданной ему и по-своему любимой им супругой Мархой Ананьевной, разваливалось едва ли не на глазах. Если отъезд самого старшего сына Петра со своим амзели под Хабаровск город, переход Матрёну по причине замужества в другую семью, смерть больной с детства Агафии самый настоящий и необъяснимый бегство невесть куда Маришки и выдел из семьи Андрея, если все эти ранее произошедшие события были как-то все таки растянуты во времени, то завершение развала семейства произошло стремительно. Началось оно с самого Дмитрия Ефимовича. Еще достаточно крепкий и не знавший сколько-нибудь серьезных болезней, старик, не дожив одного года до семидесяти лет, внезапно, как и в случае со Сватом Семеном Николаевичем, умирает от сердечного приступа в правлении колхоза, куда он зашел утром после ночного дежурства, чтобы сообщить об обнаруженных им непорядках в бригаде. Говорили, будто разволновался сверх меры. Потрясенный этой смертью, сразу ставший ко всему безразличной, И почти не понимающая того, что происходит вокруг, не смогла перенести свалившегося на нее горя и верная спутница Дмитрия Ефимовича Марфа Ананиевна пережила своего форсуна ровно на 40 дней. Вскоре на деньги, собранные старшими братьями, уезжает из отчего дома искать свою долю самое младшее семейство Санек. Подался куда-то в Ташкент, то ли в художественное училище, то ли на художественные курсы. Польстилась на приглашение родственников Надежда, жена Василия, которую он привел в дом после выдела из семьи Андрея. Родственники звали Надю вместе с мужем в Новосибирскую область, в город Кемерово, где, по их словам, можно легко устроиться шахтером и зарабатывать хорошие деньги. Не устояли молодожены и, так же, как и Санюк, укатили в далекие края. После их отъезда Одного за другим мобилизовали на службу в Красную армию Федора и Павла и остались недавно еще плотно заселенным и шумно оживленном домишке Михайловых, носивших уличные названия «Озорные», только бездетный Егор с женой Пелагеей. Это был 1939 год, год поступления Лешки Михайлова в школу.